Глава 19. Карета неслась по дороге, оставляя позади живописные виды лесов, лугов и небольших деревушек. Рэндольф с упоением посматривал в окно. Он был несказанно рад возвращению домой. Солнце уже клонилось к горизонту, когда они приблизились к городским воротам. Рэндолу начал одолевать голод, ему не терпелось добраться до замка. Старая тучная повариха Поппи наверняка порадует его вкуснейшим ужином, состоящим исключительно из любимых блюд. Ранол посмотрел на сидящую напротив Аврору, которая с ногами забралась на сиденье и спала, уткнувшись лицом в окно. Перед отплытием из Севера он ожидал, что она будет закатывать истерики плакать из-за расставания с семьёй, но он ошибся. Прощаясь с семьёй Аврора не проронила ни слезинки. Рендалла тогда немало удивило ее хладнокровие, но спустя три дня, когда его оповестили, что невеста ничего не ест, подумал, что лучше бы она плакала. Задорный огонек, который привлек его внимание в их первую встречу на ярмарке, покинул ее глаза. Взгляд стал пустым, словно кто-то через трубочку высосал из него всю радость и дерзость и пеплом развеял по белому морю. Карета подъехала к городским воротам. Рэндолл склонился к Авроре и аккуратно потряс ту за плечо, но она спала так крепко, что никак не отреагировала. Он раздраженно вздохнул и, взяв ее лицо за подбородок, провел большим пальцем по ее губам. Как он и ожидал, Аврора тут же встрепенулась и посмотрела на него растерянным взглядом. Что ты делаешь? спросила она осипшим от осна голосом Мы прибыли в Айран. До да, замка осталось совсем немного. Аврора протёрла глаза. Она выглянула в оконце и едва сдержала вздох восхищения. Айран был великолепен. Они проехали через огромные ворота по белым булыжником дороги. По обе стороны от неё Высились стройные ряды белокаменных домов, украшенных искусной лепниной, колоннами и мраморными статуями. Рядом с некоторыми домами находились небольшие фонтаны, которые однако сейчас не работали. Каждый дом был освещен ярким светом фонарей. Видимо, фонарщики только начали их зажигать, а потому каждую секунду то там, то тут загорались новые огоньки, приоткрывая сумеречную завесу и показывая великолепие орденейской столицы. Добро пожаловать, в Айран, душа моя. На губах Рэнделла играла легкая улыбка. Он, вероятно, готов был лопнуть от самодовольства, наблюдая, как Айран впечатлил Аврору. Будто в великолепии города есть хоть малейшая его заслуга. Она раздраженно задернула шторку и скрестила руки на груди. Почему ты меня так называешь? Как так? Аврора раздраженно закатила глаза. Сам знаешь, с каких пор я стала твоей душой. «С тех самых, как пронзило мое сердце метким плевком. Рендел прижал руку к сердцу с таким комичным видом, что Аврора замешкалась. Ей одновременно хотелось и ударить Рендела чем-то тяжелым и прыснуть от смеха. Но ни того, ни другого она не сделала, лишь отвела взгляд в сторону и старалась больше не обращать на него внимания. Так они ехали еще около часа, пока карета не сбавила ход. Дверь экипажа отворилась, и пожилой высокий мужчина склонил голову в легком поклоне. Добро пожаловать домой, ваше высочество. Спасибо, Николас, отозвался Рандул и ловко выбрался из кареты. Аврора вышла следом, проигнорировав его протянутую руку, и осмотрелась. Перед ней во всей своей красе возвышался замок Whitehall. Его стены и колонны были выполнены из белого мрамора, а кровля из черной черепицы. По красоте и величию Уайт-Холл во много раз превосходил ледяной замок. К ним навстречу вышел молодой мужчина. Он выглядел ровесником Рендала но был на полголовы ниже Аврора не могла перестать разглядывать его лицо Раскосые светло зеленые глаза были подведены сурьмой одна бровь рассечена а во второй красовались целых три стальных колечка в каждом ухе сверкали серьги а на шее виднелась черная татуировка в виде незнакомой для Авроры руны С возвращением домой господин произнес юноша низким грудным голосом в котором слышался едва различимый акцент. «Здравствуй, Закария. Рад тебя видеть." Рэндалл кивнул ему Аврора. "Это командующий моего личного отряда и мой телохранитель, Закария." Закария поклонился Авроре. Они направились к главному входу, и Закария шел позади них на почтительном расстоянии. "Он не южанин?" поинтересовалась Аврора. "Нет. Он родом с Востока." Но с восьми лет живёт у Уайтхолла. Как он сюда попал? Аврора не удержалась и с любопытством оглянулась назад. Закария шел рядом с тиной, которая уставила себе под ноги и, казалось, даже боялась взглянуть на него. Это долгая история. Он приехал сюда с моим родственником Холландом и обучается у него. Тот, кто обучал и тебя? Да. «Холланд на самом деле необычный боец. Он мастер теней. Слышала про теневых воинов? Аврора ошеломленно уставилась на Рендула. Конечно, она слышала о них. Они были самыми сильными наемными воинами на всем материке. Служили ордену теней и были непобедимы в бою благодаря особой воинской подготовке и сильнейшим снадобьям, которые усиливали их реакции. Теперь Аврора не удивлялась, почему Рендел смог одолеть Герольда. Закария тоже мастер теней? Нет, он только адепт. Для получения звания мастера он должен покинуть Арден и примкнуть к Ордену». Рендел нахмурился. Кстати, будь с ним поосторожнее. У него отменный слух, и он слышал весь наш разговор. Аврора нервно сглотнула. Они почти добрались до замка, Тогда из главного входа показалась хрупкая девичья фигура в одном тонком платье. Она быстро направлялась к ним, с трудом сдерживая себя, чтобы не перейти на бег. Пока девушка приближалась, Аврора заметила, что она была примерно ее возраста. Её длинные белокурые волосы развивались на ветру отเรзава шага. Аврора устремила взор на Ренделла, желая узнать, что это за девушка, и увидела на его лице искреннюю улыбку. Анна, почему ты выбежала в такой холод без одежды? Простудишься ведь. Рендел сделал несколько размашистых шагов навстречу и, обняв ее за талию, поднял и закружил. Аврора слышала ее переливистый смех, напоминающий перезвон колокольчиков. Рендел, как я скучала по тебе, родненький, она покрывала его лоб и щеки поцелуями и взъерошила идеально причёсанные волосы. Я тоже скучал, Рендел наконец-то поставил девушку на землю и расцеловал в обе щеки. Аврора стояла как вкопанная, чувствуя себя лишней в этой семейной идиллии. Видимо, вспомнив, что они тут не одни, Рендел высвободился из объятий девушки и повернулся к Авроре. Аврора, познакомься. Это моя любимая кузина Джоана. Он снял свою шубу и накинул на плечи сестры. Джоана, это Аврора, княжна северного царства. Джоанна наконец-то обратила внимание на будущую родственницу. На фоне ослепительно красивого Ренделла она казалась блеклой и даже неказистой. Она была на пару дюймов выше Авроры, но при этом с фигурой плоской и угловатой. Черты худого вытянутого лица были неброзилительными, а губы тонкими и бледными. Хотя ее глаза светились добротой. Они были серыми, но не настолько прозрачными, как у Ренделла, и отдавали голубизной. Однако, когда Джоана, спустя несколько мгновений такого же пристального изучения Авроры улыбнулась, она кардинально поменяла свое мнение насчет ее внешности. Ее улыбка была сродни солнцу, чьи лучи пробивались сквозь темные низкие тучи. Оно осветлило лицо Джоаны, сделав его таким очаровательным, что Аврора Невольно улыбнулась сама. Очень приятно, Джоанна». Аврора сделала реверанс. Добро пожаловать в Арден, княжна Аврора. Зовите меня просто Анна. Она сократила расстояние между ними и крепко обняла Аврору, от чего последняя совершенно растерялась и посмотрела на Рэнделла. Он улыбнулся и склонил голову на бок, как бы извиняясь за детскую непосредственность младшей сестры. Дьявол А он что здесь забыл? Рендольс с раздражением взглянул в сторону замка. Аврора проследила за его взглядом и увидела приближающегося к ним высокого юношу с длинными черными волосами, собранными в небрежный хвост. У него были острые черты лица, четко выраженные скулы и практически черные глаза. «Обойдемся без регалий, братец. Не дьявол, а просто Тристан". Он повернулся к Авроре. Боже правый! И потом не говорите мне, что у нашего батюшки нет любимчика. Какую красавицу он выбрал для младшего сына, в то время как мне подсунул уродливую жабу. Аврора удивленно вскинула брови. Тристан подошел к ней и схватив за руку, горячо поцеловал сквозь ткань перчаток. Княжна Аврора, вы ослепительно прекрасны. Аврора смутилась от таких вульгарных комплиментов. И бросила взгляд через его плечо на Рэнделла. Тот закатил глаза. Аврора, прости моего брата за бестактность. Это принц Тристан, и он, похоже, подменяет сегодня придворного шута. Зачем явился так рано? В Гринт-касле закончилось пойло? Нет, просто я неравнодушен равнодушен к кордонийским винам и женщинам. Тристан нахально подмигнул Джоанне, отчего чего у той лицо пошло красными пятнами. Я, может, и шут, Рендел, но вот ты своим траурным обликом наверняка навел на княжну невыразимую скуку и пробудил желание сигануть с башни. Не бойтесь, княжна Аврора, наш Рендел только с виду такой серьезный и нудный. Видели бы вы его пьяным, то еще зрелище. С своей вольержной походкой, манерами и мимикой Тристан неуловимо напоминал Авроре самого Рендела, хотя братья были совсем не похожи. Приятно познакомиться, принц Тристан. Аврора присела в реверансе. А что касается принца Ренделла, то я видела его в их миле. Аврора не понимала, что такого сказала, но лица Тристанна и Джоаны странно вытянулись. а Рендел прыснул со смеху. Ладно, пока моя невеста не выболтала все подробности моего визита на север, пройдемте ка в замок. Трапезная была освещена светом сотен свечей в позолоченных канделябрах. Посреди комнаты располагался длинный стол из красного дерева с закругленными краями, вокруг которого выстроились стулья с изящными резными ножками и бархатной темно синей обивкой. Стол был сервирован, но гости еще не приступили к ужину. Все ждали только молодоженов. Здесь, помимо Жуана и Тристана, были еще люди двое мужчин. Одного из них, высокого и статного, с крупной проседью на темных волосах, Рендол представил как Алистера Грея. Второй, тот самый Холланд, был среднего роста с раскосыми глазами, коренастый и полностью лысый. И четверо женщин: миниатюрная кореглазая шатенка, жена лорда Грея, леди Лорен, и три молодые девушки одного возраста с Авророй, видимо, их дочери. Аврора заметила, как разительно отличалась южная мода от северной. Сама она была одета в приталенное платье с маленьким воротником лодочкой едва обнажавшим часть плеч. Другие же девушки, в том числе и Джоана, были в пышных платьях со множеством шуршащих юбок, а их плечи и грудь оголены так, что Аврора неловко отводила взор. Ее ночная сорочка была и то скромнее. После того, как Рендол представил Авроре всех присутствующих, они сели за стул. На протяжении всего ужина она чувствовала на себе пристальные взгляды. Она почти не поддерживала беседу, и лишь изредка отвечала на адресованные ей вопросы. "Принц Рэндел, мы начали подготовку к свадьбе. Как вы смотрите на то, чтобы сыграть ее через неделю?" поинтересовалась леди Лорен и посмотрела на Аврору, словно спрашивая ее согласие. "Да, думаю, будет прекрасно. Как раз все гости успеют собраться". На твоём месте, братец, я бы женился уже завтра. Как у тебя выдержки хватает быть в столь длительной помолвке с такой неземной красотой? Авроре даже глаз от тарелки не пришлось поднимать, чтобы понять, что автором очередной масляной шуточки был старший брат Рендела. Тристан почти ничего не ел, лишь опустошал один за другим бокалы вина, а теперь, кажется, захмелел. А что с твоей помолвкой, братец? убийственно спокойным тоном спросил Рендул. Ты должен был отправиться на запад, к королю Танату. Ах, Рендул, до тебя не дошли печальные вести. Моя невеста скончалась от брюшного тифа через день после моего прибытия. Такая невосполнимая утрата для меня. Она была очаровательна, особенно ее усики над верхней губой и щербатая улыбка. Тристан произнес это сделанной печали на лице но в голосе так и сквозили ироничные нотки. Соболезнуй, братец, ты с новых На этих словах Рендулье едва заметно улыбнулся, и Тристан отсалютовал ему бокалом вина, залпом осушив его. Аврора была потрясена тем, как цинично Тристан подтрунивал над внешностью покойной невесты. Южные принцы удивляли ее один больше другого. Спустя час утомительных разговоров о политике, погоде, Перед предстоящей свадьбе слуги принесли десерт, а старшая дочь лорда Грея обратилась к Рэндэллу. Ваше высочество, не порадуете ли вы нас своей великолепной игрой на пианино? Прошу прощения, леди Вайллет. Я слишком устал с дороги, боюсь только инструмент измучаю. Пусть лучше сыграет Джоанна. Он бросил на сестру умоляющий взгляд, и Джоанна вспорхнула со стула, летящей походкой, направившись к пианино. В следующую минуту громоздкий и неказистый с виду инструмент будто бы ожил под ее пальцами. Никогда ещё Аврора не видела пианино вживую и потому с интересом наблюдала за Анной и ее игрой. Несмотря на внешнюю угловатость, она выглядела грациозной и какой-то невесомой. Звучавшая мелодия была пронзительно нежной и навевала мысли о доме, В котором Аврора росла до гибели папы. Отцовская усадьба была гораздо меньше ледяного замка, но это было самое уютное место в мире, где царили радость, любовь и безграничное счастье. Перед глазами Авроры всплыло суровое лицо отца с добрейшими глазами. Каждое утро он будил своих жену и дочь, и пока Аврора нежилась в объятиях матери, не желая просыпаться, Бережно расчесывал длинные волосы любимой супруги. Аврора не заметила, как по ее лицу скатилась слеза. "Аврора, ты в порядке?" встревоженно спросил Ренду, наклонившись к ней. Она не сразу поняла, чем вызвана его тревога, когда он украдкой смахнул с ее щеки слезу. Аврора растерянно оглянулась, но к счастью, все взгляды были обращены на Джуана. "Да, прости." просто мелодия грустная. «Все хорошо, потерпи немного. Ужин скоро закончится. Аврора улыбнулась ему, на этот раз искренне, и он улыбнулся ей в ответ. После приезда Варден время уподобилось воде в весенних ручейках. Замок гудел от предсвадебной суеты. Аврора видела Ренделла только по вечерам на совместном ужине, и иногда мельком встречала в замковых коридорах. Они почти не разговаривали, а он, казалось, и вовсе не замечал будущую жену. Всё своё время Аврора проводила в компании Джуаны или с сёстрами Грей. Но сдружилась именно с будущей родственницей. Анна оказалась настоящим солнечным лучиком и душой всего Уайтхолла. Только благодаря ей Аврора держалась на плаву и окончательно не впала в отчаяние. Анна без устали щебетала, словно птичка, рассказывая Авроре, кто есть кто, кто чем живет и дышит и где находятся самые важные по ее мнению места. А где находится тренировочная арена? спросила Аврора во время прогулки с Джоанной и Лилиан по саду. Зачем тебе арена? Там нет ничего интересного, только потные воины размахивают мечами да палками. Хотя Джоанна загадочно улыбнулась, и в ее глазах замерцали искорки веселья. По утрам там тренируется мой брат, а в жаркую погоду он занимается в одних брюках. Зрелище, по словам служанок, ошеломительное. Аврора смутилась, а Лилиан и Джоанна захихикали. Мне нет дела до полуголого принца. Дома я часто упражнялась на арене с братьями. Значит, это правда, что все северянки умеют держать меч и стрелять из лука? Лилиан посмотрела на Аврору с неподдельным интересом. Аврора не смогла скрыть самодовольные улыбки. Конечно. Я могу и вас научить, если покажете мне, где арена. Аврора впервые почувствовала вспыхнувший внутри огонёк, который когда-то был бушующим костром, озарявшим всё вокруг. Но когда она взглянула на подруг, огонёк погас, не успев разгореться. Они смотрели на неё как на дурочку. Аврора ордениским девушкам не пристало, ордениским девушкам не пристало держать в руках оружие твердо сказала Анна, хотя в ее глазах светилось сочувствие. Понятно. Значит, никакого оружия. А на лошади кататься можно? Аврора с трудом сдерживала досаду. Ей так и хотелось добавить: "Или на юге девушки исключительно предмет декора в замке". Но она промолчала. Джоанна была не виновата в том, что здесь царили другие порядки. Да. Конечно, есть специальные дамские сёдла, и мы часто сопровождаем мужчин на охоте. Аврора уже хотела было спросить, что из себя представляют женские сёдло, но её прервала Тина. "Княжна Аврора, леди Джоанна, леди Лилиан, служанка присела в реверансе и склонила голову. "Княжна Аврора, у меня к вам личный разговор". По красноречивому взгляду Тины Аврора поняла, что дело срочное. Она попрощалась с девушками, И отправилась вместе с Тиной в свои покои. Не успела Аврора переступить порог, как Тина воровато осмотрела коридор и, убедившись, что никто не сможет их подслушать, закрыла дверь. "Моя госпожа, я нашла способ помочь вам", прошептала она. Аврора оживилась от волнения. Тина достала из кармана носовой платок и развернула его. Аврора увидела маленький полупрозрачный камешек с серыми вкраплениями. "Что это?" Аврора взяла его в руки. Он был холодным и тяжелым. Это лунный камень, госпожа. С помощью него южные леди обманывают своих мужей в первую ночь. Накануне свадьбы его надо поместить в нутро, а утром вытащить. За это время камень вытянет всю влагу, и там появится отек». Тина посмотрела на нее сочувственным взглядом. Витуха, продавший его, предупредила, что во время близости боль будет адской, но кровь гарантирована. Аврора сжала камень в кулаке. Что ж, она готова была вытерпеть любую боль, лишь бы не возвращаться на север к Герольду.